Глава 5. Раскрывающая, кто были лебездные дамы и её нерюбездная служанка. Как алая роза, случайно посаженная среди лилий, смешивает в июне свой румянец с их яркой белизной, или как резвая тёлка в прелестный майский день разливает своё благовонное дыхание по цветущим лугам, или как нежная, верная горлица В ясный апрельский день мечтает о своём дружке, сидя на красивой ветке Софья, то была она, блистая сотней прелестей и дыша ароматами, с мыслями направленными на рвязного Томми и сердцем столь же добрым и невинным, сколь прекрасно было лицо её, лежала, склонив очаровательную головку на руку. Как вдруг вошла в комнату её горничная И подбежав прямо к постели проговорила: "Сударне, сударне, отгадайте, кто становился в этой гостинице?" София Стребинова воскликнув: "Надеюсь, не отец настиг нас. Нет, сударне, тот, кто стоит сотни отцов, в эту самую минуту здесь находится сам мистер Джонс, собственной персоной". "Мистер Джонс быть не может, не смею и думать о таком счастье", горничная подтвердила сказанное. Ибо рад тотчас отряженная госпожой распорядиться позвать его. Софья объявила, что хочет немедленно его видеть. Едва только миссис Гонор покинула кухню вышеописанным образом, как хозяйка яростно обрушилась на ущервшую. В сердце бедной женщины уже немало времени накипало злобы, и теперь она прилась из уст её потоком ругательств, как льются нечистоты из мусорной телеги, когда уберут доску и удерживающую Партрич подбавил и свою долю злословия, причём обдал не только горничную, но, что может быть и читателю, пытался также заморочить белоснежную репутацию самой Софьи. "Бочонок всегда отдаёт сельдями", сказал он. "Noscitur associō, справедливая пословица. Человека узнаёшь по его товарищам", латински. И нельзя, конечно, отрицать, что дама в нарядном платье, учтивее своей спутницы, но и Богу обе они немногого стоят. Две птички из бат берут чай с вам. Порядочные люди не путешествуют ночью верхом да ещё без слуг. Еей-ей правда подхотила хозяйке, вы попали прямо в точку. Благородные господа, останавливаясь в гостинице, всегда заказывают ужин, будут они кушать или нет. Во время этого разговора В кухню вошла миссис Гонора. Исполняя поручения Софьи, она велела хозяйке тотчас разбудить мистера Джонса и сказать ему, что с ним желает поговорить дама. Хозяйка направила ее к Партриджу, заметив, что он друг Сквайра, а сама она никогда не заходит к мужчинам, в особенности к джентльменам, и с недовольным видом вышла из кухни. Гонора обратилась к Партриджу, но тот отказался исполнить просьбу, Потому что мой друг, объявил он, лёг очень поздно и будет крайне недоволен, если его потревожат так рано. Миссис Гонора всё же упрашивала разбудить его, уверяя, что он не только не будет недоволен, а напротив, страшно обрадуется, когда узнает, зачем его будет. В другое время, может быть, и обрадовался бы, ответил Партидж. Но Non Omnia Passumus Omnes. Не всякому всё доступно. Платинский. Вергилий, Эклоги. Для рассудительного человека довольна и одной женщины за раз. Что вы разумеете под одной женщиной, приятель? воскликнул Аганор. Я вам не приятель, оборвал её Партриш и без обиняков сообщил, что Джон спит с женщины, употребив при этом выражение неудобное для печати. Оно так взбесило миссис Гонору, что горничная выругала Партриджа над лицом и стремглав побежала докладывать госпоже своей об успехе данного ей поручения и о добытых сведениях. Вдобавок она их еще преувеличила, обозлившись на Джонса, словно он сам произнес слова, вырвавшиеся из уст Партриджа. Она окатила юношу потоком ругательств и советовала госпоже своей не думать больше о человеке, который никогда не был ее достоин. Потом припомнила историю с Молли Сигрим и изобразила в самом дурном свете его бегство от Софии, чему надо признаться, немало благоприятствовала сложившаяся теперь обстановка. София была настолько горьчена, что и не думала останавливать поток речей своей горничной, но наконец она прервала её, сказав: "Никогда я этому не поверю. Его оклеветал какой-нибудь негодяй" ты говоришь, что узнала об этом от его друга, но какой же друг станет выдавать такие вещи? Я думаю, отвечала Гонору, что этот молотчик его сводник. Отрады не видала более гнусной рожи. Впрочем, такие беспутные повесы, как мистер Джонс, нисколько не стыдятся подобных вещей. Правда сказать, поведение Партриджа было в некотором роде непростительно, но он ещё не проспался, как следует после выбитой им вчера дозы в которой поутру прибавилось свыше пинты вина, или, вернее, солодового спирта, потому что грушовка была далеко не безупречного качества. Пинта мера емкости около полулитра. А надо сказать, что та часть головы его, которую природа назначила вместилищем для напитков, была очень неглубока, и даже небольшое количество жидкости переливалось через ее края и прорывало шлюзы сердца, так что все заключённые в нём тайны вытекали наружу. Да и вообще шлюзы эти были у него весьма ненадёжны. Представляя характер его в наивыгоднейшем свете, скажем, что Партикс был отменно честный человек, ибо отличаясь крайней любознательностью и вечно суя нос в тайны других, он добросовестно им отплачивал, сообчая в свою очередь всё, что знал сам. Между тем, как Софья, терзаемая тоской, не знала, чему верить и на что решиться, вошла Сусанна с заказанным саквеем. Миссис Гонора тотчас же шепотом посоветовала своей госпоже порасспросить служанку, которая, вероятно, может сообщить ей правду. Софья одобрила эту мысль. — Пойдите сюда, милая, — обратилась она к Сусанне. — Ответьте чистосердечно на все, о чем я вас спрошу и я обещаю вам, что вы получите хорошее вознаграждение. Нет ли сейчас в гостинице молодого джентльмена, красивого молодого джентльмена, который...» Тут Софья покраснела и смешалась. «Молодого джентльмена, который прибыл сюда в обществе дерзкого грубияна, сидящего в кухне», — подхватила Гонора. «Да, он здесь», — отвечала Сусанна. «А не знаете ли вы чего о даме?» — продолжала Софья. Адами, я не спрашиваю вас, хороша ли она с собой или не хороша. Может быть, и не хороша, дело не в этом, только не знаете ли вы чего, Адами? Ахс ударение вмешалась Гонора. Плохой же вы допытчик. Послушай-ка, голубушка, что этот молодой джентльмен сейчас в постели с какой-нибудь девкой или нет? Сюзанна улыбнулась и ничего не ответила. Отвечайте же, голубушка, обратилась к ней София. Вот вам Генея. Генея А что мне в Генее сударне? отвечала Сюзанна. Если хозяйка проведает об этом, так я сию минуту место потеряю. Вот вам ещё агинея, сказала Софье, и я даю вам слово, что хозяйка ничего не узнает. Сюзанна минуту поколебалась, потом взяла деньги и рассказала всё, что ей было известно. Если вы так любопытствуете, сударня, проговорила она в заключение. Я могу тихонько пробраться в его комнату и посмотреть, лежит ли он у себя в постели или нет. Получив согласие Софи, она отправилась на разведки и вернулась с отрицательным ответом. Софья вся затрепетала и побледнела. Месье Гунора умолял её успокоиться и не думать больше о таком недостойном человеке. Простите сударьня, сказала Сюзанна. Надеюсь, вопрос мой не оскорбит вашу милость. Не будете ли вы, ваша милость, мисс София Вестерн? Откуда вы можете знать меня? удивилась София. Да вот мужчина на кухне, о котором говорила эта дама, вечером рассказывал про вас, но я надеюсь, сударыня, вы на меня не сердитесь. Право, голубушка, не сержусь, отвечала София. Только, пожалуйста, расскажите мне всё, а я в долгу не останусь. Так вот, сударыня, продолжала Фуссанна. Этот мужчина рассказывал всем нам на кухне, что мисс София Вестерн уж право не знаю, как и выговорить. Тут она замолчала, но поощрённая Софией и настойчиво побуждаемая миссис Гонорой продолжала. Он рассказывал нам сударня, хотя понятно, всё это ложь, будто ваша милость умирает от любви к молодому сквайру, и что сквайр идёт на войну, чтобы отделаться от вас. Слушая его, я подумала: какой обманщик! покинуть такую нарядную, богатую и красивую даму, как вы, из-за самой простой женщины, ведь она самая простая женщина, да ещё вдобавок чужая жена, ей-богу, это странно, но прямо неестественно. Софья дала Сусанне третью гинею и, сказав, что та может положиться на её дружбу, если не будет болтать о случившемся и никому не сообщит её имени, поручила ей приказать фарейтору немедленно седлать лошадей. "После свист наедине с Гунорой Софья объявила верной своей горничной, что никогда ещё не чувствовала себя такой спокойной, как сейчас. Теперь я убедилась, сказала она, что он не только негодяй, но и низкое презренное существо. Я готова простить ему всё, только не это бесцеремонное разглашение моего имени. Теперь я потеряла к нему всякое уважение. Да, Гунора, теперь я спокойна, совсем." совсем спокойно и слёзы хлынули из глаз её неудержимым потоком через несколько минут которые проведены были Софье преимущественно в слезах и обращениях к горничной в уверениях в совершенном спокойствии сусанна возвратилась с докладом что лошади готовы как вдруг нашу юную героиню осенило весьма необыкновенные мысли Она пожелала подать мистеру Джонсу такую весть о своём пребывании в гостинице, которая явилась бы для него хоть некоторым наказанием за его провинности, если в нём оставалась ещё искра любви к ней. Читатель благоволит вспомнить о маленькой муфти, которая удостоилась чести быть уже неоднократно упомянутой в настоящей истории. Муфта до со времени отъезда мистера Джонса была постоянной спутницей Софии днём и разделяла с ней постель ночью. В эту самую минуту муфта была у неё на руке, откуда Софья сорвала её с крайним негодованием, и написав на клочке бумаги своё имя, приколола его к ней булавкой, и уговорила Сюзанну снести муфту в таком виде на пустую постель месте роджонса, а если бы он её не заметил, то постараться положить таким образом, чтобы она непременно попалась ему утром на глаза. Потом Заплатив за съеденное месяц гоноры по счёту, в который включено было и то, что могла бы съесть она сама, Софья села на лошадь и снова, уверив горничную в совершенном своём спокойствии, продолжала путь.